Глава 16 Чувства. Ван Джен прибыл в ресторан, который оказался полностью пустым, и в этом чувствовался стиль императорской семьи Аслана. На что же задумала принцесса Хуи-Инь? Ван Джен окинул взглядом все помещения и не обнаружил в нем малышку, здесь находилась только Айна. Обычное платье на тонких бретельках, белую тонкую шею обрамляло жемчужное ожерелье. она выглядела одновременно и просто и дорого. Волосы были собраны в высокий хвост, из-за чего, несмотря на свой статус, Айна больше походила на девушку-соседку, с которой легко можно найти общий язык, а не на будущую правительницу великой державы. На самом деле она и сама не понимала, почему собрала волосы в хвост и почему не нарядилась более празднично. Принцесса перемерила несколько роскошных платьев, но ей показалось, что ни одной из них не придется по душе Ван Джену. Только вот откуда она вообще может знать, что может понравиться этому человеку? Ван Джен не выглядел удивленным, и он не стал притворяться удивленным. все таки он с самого начала догадывался о плане Хуи Инь. Айна улыбнулась. «Добрый вечер, уважаемый сокурсник Ван Джен. Прошу, присаживайся. Это было немного опрометчиво с моей стороны, спорить с Хуи Инь. На поражение есть поражение. Поэтому человеком, который пригласил тебя на этот ужин, стала я». Ван Джен рассмеялся. «Это большая честь для меня, ваше высочество». Айна смотрела на совершенно спокойного Ванжена. Он по-прежнему не показывал ни удивления, ни восхищения. Более того, от него исходило какое-то теплое чувство. Говорят, ты помогала хуэйин Инь все это время, будучи ее старшей сестрой. Я должна выразить тебе благодарность. Поэтому прошу, не стесняйся, заказывай, что захочешь. В это время подали меню. О, я совсем не стеснительных. Улыбнувшись, ответил Ван Джен и сразу же заказал себе несколько блюд. На самом деле он толком и не изучал меню. Выбрал какое-то мясо, ведь что еще может быть лучше для восстановления сил? «А для ее высочества, пожалуйста, вот это блюдо!» Ван Джен пальцем указал на один вид салата. «И без заправки, пожалуйста!» Айна так и замерла. О том, что она любит этот салат без заправки, знает не так много людей. Откуда это известно Ван Джену? «Ну, конечно!» Эта хуй, Ин разболтала ее маленькие секреты. Что ж, она действительно говорит обо всем, что ей вздумается. Я также хотела поздравить тебя с замечательными успехами на соревнованиях королей. Вы действительно потрясли всех. Высказала она свою похвалу. На самом деле продемонстрированное ванжином мастерство вызвало интерес даже у нее. Очевидно, у Солнечной системы в последнее время будто второе дыхание открылось. И это касалось не только событий Высшей Академии X. К этому моменту данная федерация уже успела заново заявить о себе как в экономическом, так и в политическом плане. Ван Джен улыбнулся. «Хотя в последние десятилетия Солнечная система не показывала ничего выдающегося, у нас все таки есть прочная основа. Будучи колыбелью человечества, наша страна обладает лучшими в мире знаниями о боевых искусствах, просто на протяжении очень долгого времени этими ресурсами никто не пользовался». «Да, я слышала об этом. Как и о том, что Земля – это очень красивая планета». «Ты же именно оттуда?» «Говорят, что сейчас экологическая обстановка на твоей планете значительно улучшилась, и я бы очень хотела когда-нибудь побывать на ней». С искренней надеждой произнесла вдруг Айна. «Кто знает. Возможно, в будущем мне это удастся. Так что имей в виду, придётся принимать гостей». У Ванжина появилось очень горькое чувство. Галидина полная ожиданий Айно он неожиданно растерялся, не зная, что сказать. Будь он глупым мальчишкой, то вообще бы не переживал о последствиях. И прямо сейчас рассказал бы ей все, в надежде, что она его вспомнит. Будь же он уже зрелым мужчиной, Ван Жен поступил бы в точности до да наоборот. Желая прекратить приносить боль своей возлюбленной, он бы отпустил ее и максимально быстро завершил бы этот ужин. Но, к сожалению, он не смел поступить ни так, ни так. Зрачки принцессы, такие же яркие, как Млечный Путь, вдруг засветились еще ярче. Это... Почему он так на нее смотрит? Она не понимала, как противостоять этому взгляду. она встречала очень мало парней, способных устоять перед ее красотой, и иногда это становилось настоящей проблемой для нее. Ее внешность и положение являлись настоящим соблазном для многих, но никого не волновало то, что она представляет из себя как личность. Однако взгляд Ван Джена был устремлен куда-то сквозь ее внешность, и ему совершенно очевидно было плевать на ее статус. Ей вдруг показалось, что он смотрит в ее душу. Айна первой подняла бокал шампанским, пытаясь скрыть свою неуверенность и необъяснимый страх. «Уважаемый Ван Джен, этот бокал я поднимаю за тебя. Спасибо тебе!» Ван Джен рассмеялся. «Хотя я не понял, почему принцесса вновь благодарит меня, однако я всегда к вашим услугам». На самом деле, последние его слова могли быть оценены как оскорбление. В конце концов, что он может дать первой принцессе величественного Аслана? «Не нужно себя переоценивать!» тем не менее Айна никак на это не отреагировала. Ван Жен не касался никаких личных тем. К счастью, Айна проявила большой интерес к культуре Земли, поэтому им было о чем поговорить. Однако благодаря этому же девушка очень быстро освободила себя от образа принцессы, и Ван Жен заметил, что она за эти годы стала более мудрой и взрослой. Из-за этого его стало тянуть к ней еще больше. Два часа пролетели в одно мгновение, Айне даже показалось, что прошло максимум минут десять, Но к сожалению, это было не так. Еще раз спасибо за этот вечер, уважаемый сокурсник. Благодаря тебе, сейчас я знаю гораздо больше о Солнечной системе. Обращайся ко мне просто по имени. Ни к чему эти лишние церемонии. Ну если, конечно, ты только не хочешь, чтобы я всегда называл тебя Ее Величество принцесса Империи Аслан! рассмеялся Ван Джен. Айна невольно улыбнулась. Ван Джен. В этот момент, когда она произнесла его имя, в душе Айны словно произошел надлом. Ей вновь показалось, будто она потеряла что-то очень важное для себя. Ты в порядке? К счастью, это было лишь секундное наваждение, и Айна ослепительно улыбнулась. Все хорошо, просто я немного устала. Если бы команда славы императора была такой же, как ваша, у меня было бы значительно меньше головной боли в последнее время. Ван Джен рассмеялся. Рядом с Айной время теряло свое значение, однако Ван Джен все еще не знал, кто он для нее: Боль или счастье. Она побледнела всего на секунду, а у него уже сжалось сердце от волнения. Конечно, Айна не нуждалась в том, чтобы он ее провожал, и Ванжин остался в одиночестве наблюдать за звездным небом. На самом деле эта встреча с Айной и впрямь доставила ему удовольствие. Хуиин действительно большая молодец, только вот что она попросит у него взамен. Скайлинг каждого студента Высшей Академии X получил новое сообщение. Это было оповещение от системы симуляции сражений, в котором говорилось об обновлении базы данных загов. В Высшей Академии Х, кроме ежедневных тренировок разнообразного типа, имелась также возможность сражаться и с виртуальными загами бездны. Только вот, как и с уроками по анатомии, не всем студентам было это интересно. Почему же данное сообщение пришло ко всем? Это какой-то вызов? Хотя заги и представляли опасность для человечества, она уже давно не была смертельной. Скорее, человечество погубит само себя, чем дождется этого же от глупых насекомых однако некоторым все же нравились подобные сражения, и вскоре слухи о новых видах загов стали расползаться. Причина была очень простой. Среди бросивших вызов студентов не было ни одного, кто бы смог справиться с этим заданием, или, сказать точнее, после встречи с новым загом ни один из студентов не остался в живых. Для этой тренировки с загами были выставлены следующие требования. Состав команды не должен превышать 12 человек, И при таких условиях все без исключения, кто бросил вызов, потерпели поражение. Всего добавлено было пять новых видов насекомых, но вплоть до настоящего момента разблокирован был только один. К тому же в прошлом требовалось только пять человек для сражения, а сейчас 12. И все равно никто не смог победить даже первый вид. Возможно, именно этот факт и привлек студентов. Это, несомненно, выглядело весьма любопытным. «Что? До сих пор не победили даже первый вид? Вы что, такие слабаки?» Конечно, заги из бездны считались очень сильными, однако их вполне можно одолеть. Встречающиеся до этого заги второго обращения всегда использовали одни и те же приемы и, говоря откровенно, не отличались особой находчивостью. Именно поэтому многие были уверены, что люди благодаря умению учиться смогут превзойти любые ужасы бездны. «Чёрт бы меня побрал! Что за отсталое мнение? Ты хоть видел этот новый вид? Прежде чем называть кого-то лузером, сам попробуй сразиться!» «Иначе ты не имеешь никакого права комментировать неудачи других людей!» Сразиться так сразиться. Несогласных нашлась туча. Разве это не просто очередной ЗАГ? Что в них могло еще измениться? Не такие уж они и великие. Разве только панцирь у них стал чуть поплотнее, да и перемещаются, наверное, быстрее. Допустим, этот новый ЗАГ действительно чуть круче, чем предыдущие. Допустим, с первого раза одолеть его не удастся. Но всегда ведь есть вторая попытка. Но ну, в крайнем случае, с третьей попытки точно все получится. К тому же в последнее время все только и говорят, что об этом. Пусть сражаться с загами и скучно, но раз таким образом можно немного прославиться, почему бы и не попробовать свои силы? Рассуждающие таким образом студенты в итоге проигрывали еще более жестоко. Казалось, новый вид загов совершенно невозможно победить. Были использованы всевозможные методы и способы, и ничто не оказалось эффективным. В самом начале никто не собирался относиться к этому зданию всерьез, но сейчас всем стало не до шуток. Друзья объединялись в команды по трое, пятеро, шестеро и считали, что этого будет достаточно, однако... Однако после нескольких десятков поражений те, кто действительно осознал всю сложность задания, стали объединяться с другими группами и собирать команду из самых лучших 12 студентов. Они не могли позволить себе просто сдаться, им обязательно нужно было отыграться, и они работали над собой без сна и отдыха. Сражение с новым видом загов становилось все более и более популярным, со временем увеличилось не только количество желающих попробовать, а также и пламя гнева тех, кто не смог выйти из этой битвы победителем. Составы постоянно менялись и усиливались, применялись разные тактики. Только войны, только разведчики с подавляющими способностями X не брезгали ничем, но результат по-прежнему оставался неизменным, Разница была только во времени, за которое противник расправлялся с очередной командой. При этом оппонентом был Зак лишь первого обращения. Новый вид был настолько силен, что у многих студентов возникала мысль, что преподаватели попросту их разыгрывают. «Да его просто невозможно победить! Даже 12 мехов не могут с ним справиться! По моим подсчетам для этого понадобится как минимум 20 мехов! При этом в команду должны войти такие ребята, как Ван Джен и Оливейдус!» Новым ЗАГом заинтересовался и весь факультет военного искусства. Он и впрямь стал любопытным объектом исследования, к тому же даже их преподаватели поручили им заняться этим вопросом. Задача проста – выработать тактику, благодаря которой можно будет с помощью 12 мехов победить ЗАГа нового вида. Первый, кто найдет подходящий способ, получит не только рекомендацию от руководства Высшей Академии X, но и возможность принять участие в реальных боевых маневрах, чтобы получить опыт на практике. А это означало, что таким образом можно устроить все свое будущее в любой стране коалиции. Тема насчет нового вида зага становилась все более и более популярной, и в конце концов даже мастера академии обратили на это свое внимание. Они просмотрели несколько видео с поражениями других студентов и отметили для себя, что этот вид очень напоминает загов налетчиков. Эти твари тоже обладают восемью щупальцами лезвиями, однако их атаки и скорость просто несопоставимы. Более того. Они намного умнее своих предшественников. В Академии их тут же прозвали сверхзагами. И это только первый вид. Система ясно давала понять, что это всего лишь одна пятая часть вышедшего обновления. После победы над первым видом загов откроется возможность сразиться со следующим. Следовательно, другие четыре зага еще сильнее. Это казалось просто невероятным. Важная информация! Ян Файн собирает команду, чтобы сегодня после обеда сразиться против нового вида загов.